Выезд на полигон. Отработка действий в составе группы. Моя задача всегда проста. Не попасть под дурную пулю и четко выполнять команды, отдаваемые боевыми жестами. Поэтому получается неплохо. При имитации боестолкновения получаю роль человека со снайперкой. До настоящего снайпера, как до Пекина, задним ходом. поддерживая Мансура. А КМ с оптикой бьет резкой, точно. Мишени в назначенном секторе падают. Подмечаю, что парни результат одобряют. При с имитатором заряда. Методической увесистой за 100 кг бочкой с четырьмя ручками. Тут плоховато. Они с грузом бегают быстрее, чем я пустой. Рюкзак с 15 кг нагрузки вообще не способствует чемпионским результатам. Сориентировавшись, боевики снижают темп. Теперь нормально. На ходу по одному, меняясь у груза, парни наматывают круги по полигону. С некоторым усилием держусь рядом. Новое задание. Проводим процедуру закладки. Двое из пятерки прикрывают. Теперь и я в роли носильщика. Справляюсь. Психологи ГРУ службу знают отлично. К завершению тренировки воспринимаю парней как достойных и профессиональных напарников. Похоже, что и я для них не самый худший вариант. Мнение подтвердилось на подведении итогов. Перешли на «ты». Мне изменили имя на восточный манер. Разобрали небольшие ошибки, пообщались на технические темы. Контролирующее занятие Олег действия также одобрил. После обеда занялись компьютерными технологиями в составе группы. Тут я удостоился уважительных взглядов за безупречное прохождение отряда по насыщенным видеокамерами и коридорам. Завершила встречу полноценная проработка плана предстоящих действий со сроками, местами показам фотографий и видеороликов. Достаточно неплохо изучив Лондон, с использованием компьютерных технологий, легко определяю районы и улицы. Возвращаясь в Москву, несколько раз осуществили тренировки на грани фола. На крупных стоянках возле рынков и торговых центров задействую взламывающий противоугонки компьютерный девайс. А Кемали Ахмед ловко и неприметно занимает водительские места, подкликнувшихся дружелюбным пиканьем на сигнал в машинах и даже заводят десяток. Два Бентли удостоились особого внимания и были в итоге также заведены. М да, печально, что нельзя загнать за скромные деньги с целью пополнения семейного бюджета эти ездящие, воплощение раздутого снобистского самомнения. Мотавшись за день, с изрядной усталостью вернулся в квартиру Ларисы. Как раз хватило времени приготовить ужин до ее приезда. Впрочем, усталость не помешала достойно ответить на вечерний визит любимой женщины. Что же, Александр Владимирович, подвожу итог Вы неплохо справились с программой специальной подготовки. Для новичка вообще отлично, надо признать. Спасибо, Илья Юрьевич. Сегодня в кабинете мы втроем. генерал лейтенант Лариса и я. Это явное подведение итогов. И, скорее всего, завтра начнется боевая операция. Илья Юрьевич перебирает листы с результатами моих достижений. Ага, все-таки распечатки прогностического анализатора вызвали особый интерес. Тем не менее, ряд моментов требует более детального рассмотрения. Александр Владимирович, при прохождении тактического лабиринта вы показали и неоднократно подтвердили первоклассный результат, при этом стреляя с двух рук из браунингов High Power. Олег Михайлович абсолютно уверен, что оружие, как и сам тактический лабиринт, является для вас привычным. Но занятиях по автоделу вы не учили английские правила дорожного движения, а сразу продемонстрировали их хорошее знание и практический навык вождения именно в условиях левостороннего движения. Рукопашный бой с ножом. Ближайший аналог ваших, опять же, весьма приличных навыков – Форд, Брек, Уточняю, школа похожа, но есть и ключевые отличия – владение английским. Версию самообучения отвергаю. Чувствуется работа преподавателя и изрядный практический опыт общения. Вы можете это прокомментировать? М да. Никто не забыт, и ничто не забыто. Зададим проясняющий акцент вопрос. Илья Юрьевич, вы сомневаетесь, что я это я? Нет, Александр Владимирович, в вашей истинности я не сомневаюсь, как и в том, что вы не вражеский агент и не проходили обучение за рубежом. Но поймите правильно, мы досконально проверили вашу биографию, и не нашли внятных ответов на затронутые вопросы Подключается Лариса Саша, я хороший психолог и знаю, что первое убийство, особенно убийство своими руками, неизбежно вызывает психологический шок и так называемый откат. У тебя не было вообще ничего. Тогда я попросила помощи у Дарьи Дмитриевны. «Это да та женщина, экстрасенс?» «Да, которую ты привел в ужас. Истерика не была надуманной. Я больше часа ее успокаивала». «Что она увидела, Лариса?» «Видишь ли, Саша, каждое убийство оставляет на совершившем, невидимый обычным взглядом след, отдающий холодом для чувствующего человека пятно. Мы пользовались услугами Дарьи Дмитриевны неоднократно. Она никогда не ошибалась, это подтверждено документально. У тебя не пятно. Там бескрайняя, вымороженная пустыня. Это ее слова. Лариса вопросительно смотрит. Молчу. Она не может даже приблизительно сказать, сколько за тобой трупов. И еще. Клиническая смерть очень заметно меняет ауру человека. У тебя, Дарья сказала, что ты умирал трижды. Не клинической смертью, а полностью. Объяснить она не может. И вообще, ближайший месяц абсолютно непригодна к работе. Слишком напугана. Вот и причина посещения церкви нарисовалась. Ох, Лариса! Лара, ты сомневаешься, что я человек? Саша, нет, но я не знаю, что думать. Александр Владимирович, и последние. Генерал показывает распечатку. Такого не может быть. Уточняю. Не может быть с простым человеком. Вы можете рассказать о причинах своей необычности.